Глава шестнадцатая. Вопреки моим планам, покинуть дворец на следующий день после бала не получилось. Я уже начала собирать вещи, когда пришел слуга и сообщил, что после обеда меня ждет следователь. Не нужно быть ясновидящей, чтобы понять. Расспрашивать меня будут про лорда Уэстли. А я так надеялась, что в это время уже буду на станции дилижансов. Вздохнув, Сказала Мари раскладывать все обратно. А потом в мою комнату ввалились, по-другому это назвать не получится, три любопытных леди. И если появление Ханны и Катарины было предсказуемо, то увидеть леди Сабрину я не ожидала. Ну, хором произнесли они, после чего распределились по комнате, не дожидаясь приглашения. Мари быстро запихала оставшиеся вещи в гардеробную прямо в саквояжи, и поспешила удалиться. Я постаралась изобразить недовольный взгляд. Получилось, видимо, не очень хорошо. Отчасти потому, что на самом деле я была рада видеть девушек, даже леди Дортон. Отчасти я не сердилась, даже наследователей, потому что мне хотелось задержаться в столице. Особенно теперь, когда наше с братом финансовое положение резко улучшилось. Но надо же было как-то отреагировать на такое вторжение. — Лись, мы же понимаем, что ты не сердишься. Не повелась на мою гримасу Катарина. И вообще ты рада нас видеть, так что хватит корчить рожи. — Мы хотим узнать подробности вчерашних событий, — поддержала ее Ханна. Сабрина только покивала за ее спиной. Антуан, когда узнал, что ты покинула дворец, половину стражи поставил на уши а потом сам куда-то убежал. Ну, меня просто чуть не убили. пожала плечами словно такое случалось постоянно. Лорд Уэстли почему-то решил, что именно я выиграю в этом конкурсе. Видимо, слишком уж его высочество после первой нашей встречи обо мне рассказывал всем и каждому. «Об этом мы знаем», — скромно произнесла леди Сабрина. Ей явно было не по себе в нашем обществе. Но она, как ни странно, смогла принять выбор принца. Стало немного неудобно, потому что я была о ней худшего мнения. Но мы хотим услышать, что же было с того момента, как вы покинули дворец. Последнее, что успела заметить лично я, это ваш обязательный танец с лордом Уэстли. А потом вы просто исчезли. Я видела, как вы общались с Генри Визеном после танцев, заметила Катарина. Иногда лорду сложно отказать, я поежилась. Даже если не поддаваться его гипнотическому голосу, он все равно найдет, на что надавить. Я согласилась на прогулку с лордом по просьбе королевы. Она обещала мне полную безопасность, но им надо было брать убийцу на месте, что называется спаличным. И ты не боялась, охнула Ханна. Боялась смысла скрывать. Еще как боялась, но я думала в том числе о нашей будущей королеве. Спасибо. Она смутилась, но быстро справилась с собой. Я все никак не могу понять, почему он решил, что ты фаворитку у Антуана. Ну и зачем ему с тобой расправляться? По первому пункту я уже говорила. В свое время его высочество было от меня в восторге. Ну, вы помните, в парке мы с ним общались несколько раз. В общем, не то чтобы прохода мне не давал, но явно склонялся в мою пользу. Пока я прямым текстом не объяснила, зачем здесь, и хвалебные оды в мою честь, Уэстли еще слышал, а потом у него какие-то дела вне дворца появились, и он не успел понять, что симпатии поменялись. Убирал он тех девушек, которые, по его мнению, могли понравиться принцу то есть красивых, умных, но не слишком, у которых была достаточно влиятельная родня. А я показалась ему излишне самостоятельной. Возможности управлять мною у него не предвиделось. Вот и решил избавиться от главной проблемы. Самым, как я поняла, пытался продвигать кандидатуру леди Милетте. Семья у нее небогатая, родственников из высших кругов нет. Идеальная королева, чтобы влиять на короля. «Сомневаюсь, что у него получилось бы управлять Антуаном», — хмыкнула леди Барнет. «Он производит впечатление слабовольного человека, не интересующегося делами государства. Но это маска. Не уверена, что даже лорды Шерман и Визен, объединившись, смогут переубедить его, если тот упрется. А меня интересует другое». «Почему лорд Уэстли не стал рассматривать нас с Ханной?» — поинтересовалась Сабрина. «Недооценил?» — хмыкнула я. «Он видел внешнее, что одна заносчива, вторая занудна. Это он так говорил. Но впечатление о вас, лорда Уэстли, сыграло с ним плохую шутку. Потому что именно вы и были главными претендентками на победу». «Да уж», — усмехнулась Катарина. На самом деле просчитал он все правильно, Леся. Именно у тебя были все шансы, если бы ты участвовала ради короны. Но, на беду лорду Вейсли, наша дорогая Леся королевой становиться не стремилась. Так, напомнить о существовании баронства Таунсенд, какие-то долги семьи вернуть, немного на заработать и обратно, искать не слишком притязательного жениха в губернии. Мы рассмеялись. В принципе, подруга была права. Именно для этого я и прибыла на конкурс. И расследовать убийство меня никто до определенного момента не нанимал. Точнее, расследовать вообще не нанимали. Меня выбрали в качестве приманки. По великому принципу «кого не жалко». Этими мыслями я тут же поделилась с девушками. «Нет, лезь, точно не поэтому». Сразу возразила Ханна. Не жалко, это ту самую леди Милетту, которая вроде и умна, и внешне ничего так, и даже с фантазией все у нее неплохо, но ее продвигали. А на самом деле способности у нее посредственные. Даже юная Аннетта была бы куда лучше в качестве королевы. Собственно, не просто так она до полуфинала дошла. Спорить было сложно, я и не стала». Жива и хорошо. Поэтому просто пересказала девушкам, что произошло, как меня спасли. Они охали, ахали, восторгались лордом Визаном, Антуаном. В общем, все как всегда в таких случаях. Ладно, это все лирика, — в итоге произнесла Ханна. А сейчас о главном. Вчера вечером, сразу после бала, ее величество поинтересовалось, кого я хочу видеть в своем окружении. Понятно, что Малый Двор официально появится только после свадьбы. Но согласовать основные кандидатуры надо заранее. Я назвала несколько имен, которые были одобрены. Это Катарина, Сабрина, Анетта, ты, Олеся и леди Беатрис, с которой я поговорю немного позже. Я? Сказать, что я удивлена? Ничего не сказать. Наверное, только чудом с моего языка не сорвались слова, которыми приходящий плотник удостаивал крышу нашего замка. — Ну, какая из меня фрейлина? — Думаю, такая же, как из Леди Бероуз, — хмыкнула Сабрина. — Хотя нет, титула первой язвы двора вы у меня не отберете. — Подумай, лись! — вкратчиво, словно подлизываясь, произнесла наша почти принцесса. — Я предлагаю не просто остаться во дворце. Быть фрейлиной — это работа. Пусть и кажется, что ничего не надо делать. На самом деле у вас всех будет множество обязанностей. И, разумеется, все это не бесплатно. И это то, ради чего ты прибыла в столицу. Напомнить о существовании вашей семьи. Думаю, вскоре Оливер тоже переедет сюда. И что? Ты останешься жить одна в вашем замке? Ну... Я думала забрать к нам тетушек. Кажется, протест слишком слабый. Их ты сможешь забрать и в столицу. Думаю, тут им понравится больше. Присоединилась к уговорам Сабрина, решившая больше не церемониться и тоже перейти на «ты». Думаешь, двум пожилым леди так хочется окончить жизнь в огромном доме, где иной раз и слуг только за трапезой встретишь, а здесь им и парки для прогулок, И кофейни, и театры, и салоны. Что-то подсказывает мне, что родственниц одной из фрейлин многие будут рады принять у себя. Уже молчу, что для них откроются двери дворца. Если, конечно, они не будут злоупотреблять терпением тех, кто тут живет. Ну, как вариант, возможно. Задумчиво протянула я, но все мы понимали, это означает согласие.